все произошло за секунды. На месте гибели корабля образовалась воронка. В нее с шумом хлынула и завертелась вода. Несколько деревянных обломков вместе с цепляющимися за них людьми утянуло вслед за кораблем. Начало крутить мачту. Потом ее перевернуло, и головы людей исчезли под водой. Алексей поплыл к мачте. Ни трибунов, ни острица не было видно. Видимо, их утянуло под воду. А может, ударило реей, лишило сознания. Алексей решил попытать счастье. Он глубоко вдохнул и нырнул. Под водой было темно, сразу заложило уши. От мачты вниз тянулись обрывки веревок, и Алексей увидел, что в них запутался человек. Он отчаянно дергался, пытаясь освободиться от пут. Сделав несколько мощных грибков руками и ногами, Алексей выхватил нож из ножен и стал резать ванты. Лезвие у кинжала хорошее, острое. дамаск маск все-таки. Но и веревки просмолены, резались плохо. Сюда бы серейтерную заточку, дело пошло бы веселее. Он успел перерезать две веревки, опутавшие ноги несчастного, и тут почувствовал, что задыхается. Ему самому не хватало воздуха. В ушах стоял звон, и он испытывал невероятное желание вдохнуть. На секунду Алексей потерял самообладание. Все, кирдык-бабай пришел. А тут еще утопающий дергался, мешая ему быстро перерезать ванты Держась за веревку, Алексей всплыл, сделав пару вдохов и провентилировав легкие, и снова нырнул. Теперь получилось быстрее. Он перебирал руками веревку и скользил вниз, как будто на физподготовке лез по канату. Только не поднимался, а опускался. Ноги человека были уже свободны, но и сам он уже едва-едва трепыхался. Алексей принялся яростно резать веревку, скрипя зубами от ярости. «Ну уже сволочь такая, поддавайся!» Он перерезал веревку и отбросил нож в сторону. Сейчас он ему только мешал. Жалко подарка, но не до него сейчас. Правой рукой Алексей ухватился за веревку, левый – за предплечье человека и начал подниматься. Но не тут-то было. Подняться, выгребая одной рукой, не получалось. Да и человек тяжел. Вниз, в пучину тянул. Алексей на миг отпустил веревку и, погладив свой амулет, мысленно взмолился. «Боги, которым камень посвящен!» «Помогите! Любую жертву принесу, что в моих силах!» До поверхности воды было еще метров семь, но преодолеть их одному, да еще и с ношей, Алексею было не под силу. Что-то ослепительно сверкнуло, и Алексей зажмурил глаза. Темнота, и вдруг вспышка. Поневоле зажмуришься. Только вдруг перестало чувствоваться давление воды, и он вдохнул полной грудью. «Воздух! Ей-богу, воздух! Или так тонут?» Ведь замерзающие в снегу насмерть тоже говорят, что чувствовали тепло. Естественно, те, кого спасти успели. Алексей явственно слышал журчание воды. Где же он? Понемногу открыл глаза, страшась увидеть окружающее. Шок от увиденного был так силен, что он снова их зажмурил и открыл лишь минуту спустя. Он был у себя. В съемной петербургской квартире, в насквозь мокрой набедренной повязке, с которой текла на пол вода и уже образовалась лужа. Рядом с ним на полу лежал мужчина в такой же повязке. Алексей перевернул его на спину. Астрис. Он не дышал. Времени думать или паниковать не было. Он перевернул легаты на живот и приподнял его за таз. Изо рта Астриса хлынула вода. Ой, мама, да разве может в человеке столько вместиться? Когда вода иссякла, он повернул Остриса на спину, зажал пальцами нос и сделал несколько вдохов рот в рот, как учили на курсах по оказанию экстренной помощи. Острис закашлялся, потом рывком повернулся на бок, и его стошнило. Ерунда это все. Главное, жив. Полководец отдышался, потом открыл глаза. Взгляд его, сначала затуманенный, стал яснее и осмысленнее. Вот он сфокусировался на Алексея, а узнал. Астрис оперся на локти, сел. «Алексей? Так мы не утонули? Или мы с тобой уже на том свете?» «Главное, живы. А на каком свете? Разберемся». Пошутил Алексей и радостно засмеялся. «Они живы!» «Не зря он Астриса спасал. Из пучины морской тащил». Астрис осмотрелся вокруг. «Где мы?» «Я квартиру снимаю. Мы оба в ней». «Надо одежду найти и доложить Аспару о крушении корабля». «Эх, какие трибуны погибли!» «Подожди, а мы что, одни спаслись?» «Не знаю, Астриз. Наберись терпения. Я сейчас пол вытру и объясню тебе все». «Неужели прислуги нет?» «Не удосужился». Алексей с виноватым видом развел руками. Он нашел в ванной тряпку и ведро, насухо вытер пол, потом замыл и протер его снова. Вот теперь порядок. «Эм, повязку бы сменить, мокрые». «Повязку не обещаю, а полотенце дам. Обмотаешься, как в бане». Алексей достал из шкафа чистое банное полотенце и протянул его Астрису. Сам снял мокрую повязку и обмотал чресло полотенцем. «Садись, Астрис, и слушай. Много услышишь удивительного, но придется поверить». «Я тебе всегда верил», – кивнул Астрис. «Мы с тобой варвары, а не хитрозадые византийцы. Видишь, у меня амулет или талисман на шее». Я его давно приметил, даже спрашивал тебя о нем. Вот он нас и спас. Ты уже тонул, тебя вангтами от мачты опутало. Веревки я ножом разрезал, но ты уже не подавал признаков жизни. Пришлось обращаться к богам этого талисмана. И вот мы здесь. Сильны твои боги, Алексей. Береги свой талисман. Хвала ему. А почему мы не идем к Аспару? Дело в том, Астриз, что здесь нет Аспара, как нет Византии или Константинополя. Астрис широко раскрыл глаза, не веря услышанному. — Да ты не демон ли? Глазами он обвел комнату. Не оружие ли искал для обороны? — Астрис, наберись терпения, выслушай. Я не хочу тебе зла. Я твой друг, и я обычный человек. Ни демон и ни шайтан. У меня нет ни рогов, ни копыт, ни хвоста. — Это я заметил. — Так вот, ты оказался в другом времени. — Так не бывает. Сам когда-то так думал. Но мне попал в руки вот этот камень с рунами. Я его потер и сам не знаю как, но оказался в Риме, в твоем времени, полторы тысячи лет назад. Столько не живут и так не бывает, — повторил как будто оглушенный Астрис. Выгляни в окно, убедись. Астрис осторожно, бочком, мелкими шажками подошел к окну и выглянул. Внизу по улице проехал трамвай, зазвонив на повороте. Ходили люди, ездили машины, горели и мигали огни рекламы. «Разрази меня гром! Город!» Астрис отшатнулся от окна. «И это точно не Константинополь!» «Ну, наконец-то, дошло!» «Просто это другой город, в котором я не был, только повозки странные!» «Тебе здесь все покажется странным, но это мое время, Астрис. А с городом и повозками я тебя еще познакомлю». «Не надо!» «Лучше верни меня назад. Я согласен даже на мачту в море». «Попробую. Но я сам многократно для себя пробовал, когда был в твоем времени. Не получалось ничего. Видимо, нужно совпадение ряда условий». «Тогда узнай об условиях». «Как и где?» Острис задумался. «Пока не знаю. Но в своем времени я знал все. думаю ты». Алексей включил телевизор. Ему очень хотелось знать, какой сейчас год, число и месяц. Ведь если он пробыл в чужом времени больше пяти лет, то давно уволен со службы, а квартиру, по идее, хозяйка давно должна была сдать другому квартиранту. Хотя вещи в шкафу были его, и это обнадеживало. На столе, на газете так и лежали необработанные алмазы. Алексей сложил их в полиэтиленовый пакет и убрал в тумбочку. Щелкнул телевизионным пультом. Но как только на экране появилось изображение и раздались первые звуки, Астриц издал сдавленный звук и подскочил на месте. Он с удивлением уставился на телевизор, потом ткнул в него пальцем. «Говорящий ящик! А еще говоришь, что ты не демон!» «Такие ящики в каждом доме есть, Астриц!» Алексей переключил телевизор на новостной канал, и когда диктор сказал «Сегодня, 8 сентября 2012 года», с облегчением вздохнул. Как тяжкий груз души упал. Там он был пять лет. А тут прошел только один день. Немыслимая вроде вещь. Но все это на самом деле произошло с ним. И остриз тому подтверждение. Алигат сидел, как завороженный, уставившись в телевизор. Алексей переключился на немецкий канал. Посмотри на родину предков. Она же далеко. Конечно, далеко. Но это телевизор. Видение на расстоянии. И как вам это удается? Спутник, высоко над головой. Астрис невольно посмотрел вверх. «Спутник обычно идет рядом», — Алексей улыбнулся. «А он и так рядом, только с Землей. И не идет, а вместе с ней вращается в космосе вокруг Солнца. Это аппарат такой. Его люди создали, ученые. С родины твоих потомков посылают сигнал, а спутник его улавливает и сюда передает». «Космос? Вселенная?» — недоверчиво спросил Астрис, демонстрируя Алексею некоторые знания греческого языка. «И как же он там оказался, этот спутник?» «Люди запустили». «Ну, как тебе?» «Только вот, боюсь, языка ты не поймешь». Астрис жадно вслушивался в речь. «Слова некоторые, разбираю». «Так есть много новых слов появилось. Привыкай». Слово «привыкай» Астриса зацепило. «Что значит «привыкай»? К себе хочу. Там я легат, а тут никто». «Хорошо, легат. Есть хочешь?» «Очень. Сейчас что-нибудь сотворю». Алексей нашел в холодильнике колбасу, яйца, масло и сделал яичницу с колбасой. Добротную на двух голодных мужиков. Из десятка яиц и полкилограмма вареной колбасы. На запах и скворчание масла на сковородке на кухню заявился Астрис. «Пахнет вкусно. А где костер?» «Нет, ныне костров легат. Вон под сковородкой газ горит. Все готовится быстро». «Надо же, как удобно. А огонь где хранишь?» «Смотри». Алексей погасил конфорку и снова зажег огонь электроподжигом. Астрис смотрел с удивлением. да я попробую». Он щелкнул несколько раз и еще раз повторил. «Удобно. Легко нынешним кухаркам живется. Не надо огонь в очаге разжигать, дровами запасаться». Алексей разрезал яичницу пополам, разложил по тарелкам, достал вилки. Даже вино нашлось, и он разлил его по стаканам. «Давай, Астрис, за наше чудесное спасение». Они выпили. «Неплохое вино. Чье?» «От галов нашелся Алексей, вовремя вспомнив о предках нынешних французов. «Не говорит же ему, что вино французское. Может и не понять». «Никогда не слышал, что они вино делают». Алексей взял в руку вилку. Острист по привычке нож. Потом, глядя на Алексея, тоже потянулся к вилке. Попробовал есть ею. Оценил. «Удобно». После еды Алексей вымыл тарелки. Острист наблюдал, сидя на табуретке. Ну, акведуки ещё в Риме были. Только странно, горячая вода идёт. Как в термах. Расхаживать по квартире голыми было не очень прилично, и Алексей решил сходить на вещевой рынок. Был неподалёку такой. Правда, товары большей частью неважного качества – турецкие да китайские. Он достал портняжный сантиметр, обмерил Астрица и записал на бумажке размеры. И это ещё зачем? Удивился Астриз. Одежду пойду покупать. Не ходить же тебе на гишом. верга обрадовался Астрис, – «возьми мне хитон и штаны, и не забудь про сандалии», – вовремя напомнил. Алексей измерил стопу, самый ходовой размер, 27. Он пробежал по рынку, купил Астрису джинсы, футболку и сандалии. Уже в квартире достал из пакета обновки. «Надевай». Футболка пришлась в пору. Джинсы Астрис натянул, но молнию застегнуть у него не получилось. Алексей несколько секунд наблюдал над его отчаянными попытками. «Давай покажу!» Он вжикнул молнии ха Не сумел скрыть восторга Астрис. «Умно придумано!» Он несколько раз расстегнул и застегнул молнию. «Знаешь, Алексей, мне нравится!» У Алексея же голова кругом шла от мыслей. Удастся ли вернуть Астриса в его время или нет, это еще вопрос. А кормить, поить и выводить на улицу его надо, не сидеть же ему в заперти Однако у него никаких документов, да еще облик своеобразный и, вдобавок ко всему, языка не знает. Первый же полицейский патруль сцапает, приняв за гастарбайтера. И со службой Алексею надо что-то решать. «Астриз, ты хочешь город посмотреть?» «Конечно. Давно ждал, когда ты мне это предложишь. Ведь я твой гость. Знаешь, я думаю, лучше попасть в другое время, чем утонуть». «Уж если судьба и бог распорядились спасти мою жизнь, стало быть, так тому и быть. В первую очередь надо сходить в храм, поставить свечку». «Ну, в храм так в храм». Не стал отговаривать его Алексей. «Идем. Только постарайся сильно не удивляться и не привлекать ничего внимания. Здесь так не принято». «Я буду делать все, что скажешь». Алексей удовлетворенно кивнул. «Астрис привык повелевать и приказывать». Сейчас роли несколько изменились, но он вел себя покладисто, и Алексей решил, что никаких неожиданностей от него ждать не стоит. Как он ошибся. Для начала они поехали в Казанский собор. Храм величественный, а главные службы в нем идут. Хотя, наверное, Исаакиевский собор впечатлил бы больше. Невский проспект был полон народа, больше туристов. В собор они вошли, когда служба уже шла. Астрис постоянно вертел головой, пытаясь рассмотреть убранство. «Астрис, не вертись!» – попытался остановить его Алексей. «Служба закончится, все посмотришь». «Какое благолепие!» У Астриса восторженно блестели глаза. Достояв службу до конца, они купили свечи и поставили их перед иконами. В храме были верующие и многочисленные туристы со всех концов света. «Эти узкоглазые откуда?» – толкнул Астрис Алексея локтем. «Из Китая, их сейчас везде полно». «Не слышал про такую страну». «Она далеко на востоке, и, заметь, в твое время она уже была». Потом Астриз с Алексеем обошли храм снаружи. Шел ремонт, и колонны были затянуты сеткой. Светилась реклама, потоком шли по проспекту машины. Астриз постоянно озирался. Ему все было в внове, и он так и сыпал вопросами. Алексей был поражен, насколько Астриз был любопытен. Они шли по Невскому проспекту к началу, к Дворцовой площади, к Неве. «Смотри, вот это здание Адмиралтейства, а нам направо, на площади Александрийский столб. А это Зимний дворец, в котором императоры жили, теперь там музей». «А императоры где?» «Ну как ему объяснить? У них теперь резиденция в другом городе, Москва называется». «А этот чем плохо?» «Спроси, что полегче, мне город нравится». «Мне тоже». Только народу много и шумно, непривычно. Что ты хочешь? Жителей 5 миллионов, да приезжих миллион. Миллион, поразился Астриц. Да, наверное, во всей Византийской империи столько не наберется. Да, увеличился род человеческий. Я что-то оружия ни у кого не вижу. Даже кинжалов, не говоря уж о мечах. Не принято, правители запрещают. Но ведь подданные не рабы, чтобы без оружия ходить. Ножи в основном у преступников. армии и полиция другое оружие имеют». «Да?» – заинтересовался Астриз. «Посмотреть хочу». После пяти лет службы в византийской армии Алексей сам привык к ничу на ремне и потому чувствовал себя немного не в своей тарелке, вроде не хватает чего-то. Что же тогда говорить о легате? И Алексей решил сводить его в тир. Были нынче тиры и стрельбища в городе. Иногда они своим подразделением посещали тир роста на Парадской, недалеко, почти в центре. Туда и повел Астриса Алексей. За деньги пострелять можно. Пусть увидит личное офицерское оружие. Сейчас для спортивных соревнований по практической стрельбе использовали фактически боевые пистолеты иностранного производства. Глок, Смит-Вессен, Беретту. И Тир, и Инструктор были Алексею знакомы. Он заплатил деньги за патроны и получил 17-ти зарядный Глок. Отойдя в сторонку, на плакате объяснил правила прицеливания и стрельбы. Мишени видишь? «Фигурки такие белые. Они самые. Если попал, они падают. Я тебе заряжу пистолет, только стволом по сторонам не крути». «Что же я? Не понимаю». Алексей набил магазин патронами. Добротными. Парабелумовскими. 9Г».